2866 год от Великого Исхода, 22-й день месяца лебедя. Арция Мунт. Воробьи и голуби самозабвенно разгребали кухонные отбросы на заднем дворе королевской резиденции. Кроме них до кота, обожравшегося и обленившегося до такой степени, что ему было не до охоты, здесь никого не было. Человек в неприметном темном одеянии вышел из-за большой поварни и, подойдя, казалось, к глухой стене нажал один из кирпичей. В стене открылся узенький проход, которым пришелец не замедлил воспользоваться. Он не первый раз поднимался этой винтовой лестницей и научился обходиться без света. За все неудобства ему заплатят, и заплатят щедро. Наверху была небольшая площадка с одинокой тяжелой скамейкой. Человек уселся и приготовился ждать. Иногда его принимали сразу, иногда приходилось ждать ору, а то и две. К этому он уже привык. На сей раз ждать пришлось недолго. Видимо, Агнесии Фарбье было не до того, чтобы выдерживать характер. Дверца приоткрылась, и человек в незаметном темном платье шагнул в обтянутую розовым шелком комнату в угловой башенке. Королева сидела за небольшой конторкой, инкрустированной перламутром. Святой Дух стоял рядом, нервно теребя рыцарскую цепь. Яркий предвечерний свет заливал комнату, подчеркивая желтоватую бледность Агнессы и темные круги по глазами ее любовника. «Тебе удалось проникнуть во фло, Габриэль?» Как бы ни относиться к временщику, он никогда не ходил вокруг да около. «Да, хотя это было непросто. Кто там?» «Все. Все? Что ты хочешь этим сказать?» Только то, что там собрались все, кого сейчас нет в Мунте – Тагаре, Фло, Берты, Шады, ну и Нобели помельче, которые держатся за хвост лошади этих сеньоров. Хуже времени для того, чтобы напасть на Тагаре, выбрать было нельзя. Что ты имеешь в виду? Фарбье был слишком ошарашен, чтобы скрывать свои чувства. То, что любители серебра съехались на именины старшей дочери Рауля Тарве – «Уж не знаю, что они привезли девушке в подарок. Габриэль, как и все хорошие прознатчики, мог позволить себе говорить с хозяевами без подобострастия. Но сами они подарок получили, да какой?» «Что ты имеешь в виду? Только то, что во Фло при мне привезли какого-то разбойника, который имел наглость, во-первых, напасть на шарлята гаре во-вторых, попасться, в-третьих, спасая свою шкуру, заявить, что он выполнял приказ королевы и монсеньора». «Что?» И без того бледная королева стала какой-то синюшной. «Что ты сказал, мерзавец?» «Я не скажу ни слова, пока синьора не успокоится и не возьмет свои слова назад». Ее Величество хотела узнать, что еще сказал пойманный мерзавец. В остах Фарабье это прозвучало как извинение. По крайней мере, Габриэль решил, что это можно расценить именно так. Этот мерзавец, прозначник подчеркнул слово «мерзавец», сказал, что ему велели убить герцога Шарля-Тагаре, устроив все так, как будто это дело рук разбойников. Мерзавец, конечно, лгал, но собравшиеся сделали вид, что ему поверили. И что? К замку Фло спешно стягиваются войска, думаю, их соберется не менее пяти тысяч. Фарбье смерил Габриэля многозначительным взглядом, но тот сохранял полную невозмутимость. Жан вздохнул и протянул ему небольшой, но тяжелый кошелек. «Возьми, ты еще понадобишься, будь здесь через два дня. Я счастлив услужить сеньору». «Увы, когда я не вижу перед собой денег, мне трудно сосредоточиться». Габриэль поклонился с неожиданным изяществом и вышел. Теперь предстояло посидеть барона Трюэля и рассказать Толстяку то, что он рассказал королеве Ифарбье, и еще то, что он увидел во дворце». Габриэль отнюдь не считал себя двурушником, мереец по происхождению, авантюрист по складу характера и бывший вор и шулер, он уже несколько лет преданно служил толстому командору, спасшему его правую руку от топора-палача. А то, что Обен позволял ему оставлять королевское вознаграждение и при этом добавлял от себя пару-другую ауров, лишь укрепляло в правильности сделанного выбора. К тому же, вынужденный в юности покинуть Мирию, Габриэль уже давно считал Арцу своей родиной и не терпел высокомерную и визгливую Агнесу и братцев Фарбье. По мнению бывшего вора, являвшегося большим поборником чистоты крови, на арциссском троне мог сидеть лишь настоящий волинг, каковым являлся Шарль Тагаре. Мирец знал от своих мунских приятелей, как герцог вел себя на эшафоте. Вряд ли, бросая смертельный вызов синяку, Шарлот думал, что навеки покоряет сердца честных воров и разбойников, но это было именно так. Габриэль был редкостным счастливчиком, жившим в ладу с самим собой, ибо делал то, что ему нравилось, для человека, который ему нравился, во имя дела, которому он симпатизировал, и к тому же за очень хорошие деньги.